Лето, время отпусков и длительных творческих поездок позади. И вот мы с вами снова встречаемся в эфире, дорогие товарищи радиослушатели. Не знаю, как вы, а я лично соскучился по микрофону и с особым чувством произнесу сейчас эти простые привычные слова. Итак, наша передача «Вечер юмористического рассказа» Начинается. Садитесь поудобнее, хотите, откиньтесь на спинку кресла, хотите, сидите прямо по струнке, кто как любит, и слушайте. Начнем с Чехова. Каждый томик его юмористических рассказов — это целая планета, населенная удивительными людьми, то смешными, то жалкими, то симпатичными, то противными — но при этом всегда живыми, реально зримыми. И ведь у каждого свой комический характер, показанный выпукло, броско, крупным планом. В этом проникновении в глубины человеческой психики секрет долговечности чеховского юмора. Изменился быт, нравы, социальные условия человеческого существования, а чеховские рассказы по-прежнему трогают... вызывают улыбку, смех, грусть, потому что они в высшей степени человечны и в такой же степени правдивы. Послушайте один из ранних рассказов Чехова «Юристка». «Дочь одного европейского министра юстиции, часто помогавшая своему папа в составлении всевозможных законопроектов, Говорила своему отцу, будучи восемнадцати лет. Запрети, папа, в своих законах, этим негодным женихам приставать к девушкам. Когда они понадобятся, им скажут. Запрети также, кстати, молодым людям жениться ранее тридцати пяти лет. Ранние браки отнимают у нас лучших кавалеров. Двадцати лет. Можно, пожалуй, папа позволить жениться и ранее тридцати лет, ему ступку. Так и быть. Двадцати двух лет. А, да, кстати, если увидишь министра внутренних дел, то попроси его, чтобы он предписал губернаторам брать с каждого холостяка штраф в размере тридцати сорока франков в год. Двадцати пяти лет. «Удивляюсь тебе, папа. Куда девался твой административный гений? Ты словно не замечаешь, что вокруг тебя делается. Как можно скорее проектируй штраф с холостяков в размере, ну, 1500 франков с каждого ежегодно. Надо же, наконец, принять меры». «28 лет. Ты, папа, просто глуп. Ну, можно ли вести так дело?» В уложении о наказаниях у тебя нет ни одной статьи против этих негодных холостяков. Назначь ежегодно поголовный штраф по крайней мере 10 тысяч франков. К этому штрафу прибавь месяца два тюремного заключения с лишением некоторых особенных прав и преимуществ. И ты скоро не увидишь в нашем государстве ни одной засидевшейся девушки. Тридцати лет. Сто тысяч франков. Наконец, двести тысяч. Скорее. Год тюремного заключения. Тридцать горячих. А если вам не будут повиноваться, никто не помешает вам потребовать роту солдат. Скорее, варвар. 35 пяти лет. Смертная казнь через расстреляние. Умоляю, отец. Неужели ты не видишь, что я... Я готова повыцерпать всем глаза? Смертная казнь... Нет! Пожизненное, одиночное тюремное заключение. Это посильней будет. Да пиши же поскорей. Сорока лет. Папочка, милый ангел, сходи к министру финансов, Не попроси его ассигновать сумму для выдачи ежегодных премий Холостякам, намеревающимся жениться. Сходи, милый, будь так добр. И запрети, кстати, молодым людям Жениться на девушках, не достигших тридцати пяти сорокалетнего возраста. Папочка, голубчик. У знаменитого американского писателя-юмориста О. Генри и у Чехова есть общее в их творчестве. Это все та же человечность, гуманность, сострадание к невзгодам и несчастьям так называемого «маленького человека». Рассказ о Генри «Пурпурное платье», который вы сейчас услышите, особенно характерен в этом смысле для «Великого утешителя», — так назвал его Генри один видный критик, ведь американский писатель не только сострадал героем своих рассказов, он еще и утешал их, придумывая счастливые концы для своих горьких и смешных новелл, сюжеты которых он брал прямо из жизни». Давайте поговорим о цвете, который известен как пурпурный. Этот цвет по справедливости получил признание среди сыновей и дочерей рода человеческого. Императоры утверждают, что он создан исключительно для них. Все женщины любят этот цвет, когда он в моде. А теперь как раз носит пурпурный. Сплошь и рядом видишь его на улице. Конечно, в моде и другие цвета. Вот только что на днях я видел примиленькую особу в шерстяном платье оливкового цвета, на юбке отделка из наших этих квадратиков, и внизу в три ряда воланы, под драпированной кружевной косынкой видна вставка вся в сборочках. рукава с двойными буфами, перетянутые внизу кружевной лентой, из-под которой выглядывают две плиссированные рюшки. Но всё-таки и пурпурного цвета носит очень много. Не согласны? А вы попробуйте-ка в любой день пройтись по 23-й улице. Вот какой разговор произошел за прилавком галантерейного магазина улей между Нейдой Девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, и Грейс, девушка с брошкой из искусственных бриллиантов и с ароматом мятных конфет в голосе. У меня будет пурпурное платье ко дню благодарения. Шью портного. Да что ты! А я хочу красное. На Пятый Авеню всё-таки больше красного, чем пурпурного. И все мужчины от него без ума. Мне больше нравится пурпурный Старый Шлегель обещал шить за восемь долларов. Это будет прелесть. Юбка в складку, лиф отделан серебряным галуном белый воротник в два ряда. Промахнёшься. И, и по белой парчовой вставке в два ряда тесьма. И баска в складку. И... Промахнёшься, промахнёшься. Ой, и пышные рукава в складку, и бархотка на манжетах с отворотами. А что ты хочешь этим сказать? думай, что пурпурный цвет нравится мистеру Рэмси. А я вчера слышала, он говорил, что самый роскошный цвет красный. Ну и пусть. Я предпочитаю пурпурный, а кому не нравится, может перейти на другую сторону улицы. За восемь месяцев экономии Мейда скопила 18 долларов. Этих денег ей хватило, чтобы купить всё необходимое для платья и дать Шлегелю четыре доллара вперёд за шитьё. Накануне Дня Благодарения у неё наберётся как раз достаточно, чтобы заплатить остальные деньги и тогда в праздник надеть новое платье. Что на свете может быть чудесно? Ежегодно в день благодарения хозяин галантерейного магазина улей Старый Бахман давал своим служащим обед. Во все остальные 364 дня, если не брать в расчёт воскресений, он каждый день напоминал о прелестях последнего банкета и об удовольствиях предстоящего, тем самым призывая их проявить больше рвения в работе. Посредине магазина накрывался длинный стол, Витрины занавешивались оберточной бумагой и через черный ход вносились индейки и другие вкусные вещи, закупленные в угловом ресторанчике. Ну, вы, конечно, понимаете, что Ули вовсе не был фешенебельным универсальным магазином со множеством отделов, лифтов и манекенов. Да, прежде всего, следовало бы рассказать о мистере Рэмси. Он был управляющим магазином, и все были о нем самого высокого мнения. Мистер Рэмси был настоящим джентльменом, хотя отличался еще несколькими странными и необычными качествами. Он был помешан на здоровье и полагал, что ни в коем случае нельзя питаться тем, что считают полезным. Он решительно протестовал, если кто-нибудь удобно устраивался в кресле, или искал приют от снежной бури, или носил галоши, или принимал лекарства, или еще как-нибудь лелеял свою собственную персону. Каждая из десяти молоденьких продавщиц каждый вечер, прежде чем заснуть, сладко грезила о том, как она, став миссис Рэмси, будет жарить ему свиные котлеты с луком, потому что старый Бахман собирался на следующий год сделать его своим компаньоном, и каждая из них знала, что уж если она подцепит мистера Рэмси, то выбьет из него все его дурацкие идеи насчет здоровья еще прежде, чем перестанет болеть живот от свадебного пирога. Мистер Рэмси был главным устроителем праздничного обеда. Каждый раз приглашались два итальянца, скрипачий арфист, после обеда все немного танцевали. И вот, представьте, задуманы два платья, которые должны покорить мистера Рэмси одно пурпурное, Другое красное. Ну, конечно, в платьях будут и остальные девушки. Но они в счет не идут. Грейс тоже накопила денег. Она хотела купить готовое платье. Какой смысл возиться с шитьем? Если у вас хорошая фигура, всегда можно найти что-либо подходящее. Правда, мне всегда приходится еще ушивать в талии. Потому что талия среднего размера гораздо шире моей. Подошел вечер. Накануне Дня Благодарения. Мейда торопилась домой, радостно предвкушая счастливое завтра. Она мечтала о своем темном пурпуре, но мечты ее были светлые. Мейда была уверена, что ей пойдет пурпурный цвет, и уже в тысячный раз она пыталась себя уверить, что мистеру Рэмси нравится именно пурпурный, а не красный. Она решила зайти домой, достать из комода с дна нижнего ящика четыре доллара, завернутые в папиросную бумагу, и потом заплатить Шлегелю и самой принести платье. Грейс жила в том же доме. Её комната была как раз над комнатой Мейды. Дома Мейда застала шум и переполох. Во всех закоулках было слышно, как язык хозяйки раздражённо трещал и тарахтел, будто сбивал масло в маслобойке. Через несколько минут Грейс спустилась к Мэдди вся в слезах, с глазами краснее, чем любое платье. Она требует, чтоб я съехала. Старая корга, потому что я должна ей четыре доллара. Она выставила мой чемодан в переднюю и заперла комнату. Мне некуда идти, у меня нет ни цента. Но вчера у тебя были деньги. Я купила платье. Я думала, она подождет с платой до будущей недели. У меня есть. На, возьми. Прелесть ты моя. Душечка. Душечка. Сейчас отдам деньги этой старой скряги и пойду в примере платья. Это что-то божественное. Зайди посмотреть. Я верну тебе деньги по доллару в неделю. Обязательно. И вот настал день благодарения. Обед был назначен на полдень. Без четверти двенадцать Грейс впорхнула к Мэйде. Да она и впрямь была очаровательна. Она была рождена для красного цвета. Мэйда, сидя у окна в старой шеветовой юбке и синей блузке, что получу... Э, занималась изящным рукоделием. Господи, боже мой, ты еще не одета. Посмотри на меня. Ну как, не морщит на спине эти вот бархатные нашивки, очень пикантные, правда? Почему ты не одета, Мэйда? Мое платье не готово. Я не пойду. Вот несчастье-то. Право же, Мэйда, ужасно жалко. Надену что-нибудь и пойдем. Будут только свои из магазина. Никто не обратит внимания. Я так настроилась, что будет пурпурное. Раз его нет, лучше я совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги, а то опоздаешь. Тебе очень к лицу красное. И все долгое время, пока там шел обед, Мейда просидела у окна. Она представляла себе всё, что сейчас происходит в магазине. Как смеются девушки, как прохаживается мистер Рэмси, оживлённый, добрый, следя за тем, чтобы всем было хорошо. В четыре часа дня Мейда с бесстрастным лицом и отсутствующим взором медленно направилась в лавку к шлегелю и сообщила ему, что сегодня не может заплатить за платье оставшиеся четыре доллара. «Боже, почему вы такой печальный?» берите его оно готово ну платите когда-нибудь разве не вы каждый день ходит мимо моя лавка уже два года <свят> если я шьью платье то разве я не знаю людей вы платите мне когда можете берите берите берите его оно удачно сшито если вы будет хорошенькое в нем очень хорошо вот платите когда можете. Пролепетав миллионную долю огромной благодарности, которая переполняла ее сердце, Мейда схватила платье и побежала домой. При выходе из лавки легкий дождик брызнул ей в лицо. Она улыбнулась и не заметила этого. В пять часов она вышла на улицу в своем пурпурном платье. Дождь лил сильнее, Порывы ветра обдавали её целыми потоками воды. Люди пробегали мимо, торопясь домой или к трамвая, низко опуская зонтики и плотно застегнув плащи. Многие из них изумлённо оглядывались на красивую девушку со счастливыми глазами, которая безмятежно шагала сквозь бурю, словно прогуливалась по саду в безоблачный летний день. У Мэйги не было зонтика, не было галош. У неё было пурпурное платье, и в нём... Она вышла на улицу, и не все ли равно, что идет дождь, град, снег, Ревет ветер и бушует циклон. Пусть развоевалась стихия, и сголодавшееся сердце Должно иметь крупицу счастья хоть раз в год. Дождь все лил и стекал с ее платья. Кто-то вышел из-за угла и загородил ей дорогу. Она подняла голову. Это был мистер Рэмси. И глаза его горели восхищением и интересом. Мисс Мейда, вы просто великолепны в новом платье. Я очень сожалею, что вас не было на обеде. Из всех моих знакомых девушек вы самая здравомыслящая и разумная. Ничто так не укрепляет здоровье, как прогулка в ненастье. Можно мне пройтись с вами? Да. Я встречался и дружил со многими славными нашими писателями. Но дружбой с этим человеком особенно горжусь. Я имею в виду Остапа Вишню. Павло Михайлович Губенко, Остап Вишня, был истинным чародеем украинского народного юмора, кудесником, певучевым, многоцветного украинского языка. Он был поэтом в своей сатире. и в особенности в своем юморе. Он обожал прекрасную природу своей родины, ее степи, ее озера, реки, травы, ее зверье, ее рыб. Он писал о своих охотничьих и рыболовных утехах по-своему, с вишневой усмешкой, с мягкой душевной самоиронией. Послушайте рассказ стапе Вишня из цикла его охотничьих рассказов «Бекас». Бекас для охотника – это прежде всего собака. Что такое собака, вы все хорошо знаете. Голова, четыре ноги, хвост и лает. Теперь немного подробнее о породах охотничьих собак. И поскольку речь идет об охоте на бекаса, значит о легавых собаках. Вот какие породы бывают. А. Лавераки. Б. Гордоны, В. Грифоны, Г. Ирландские сеттеры, Д. Пойнтеры, Е. Континентальные легавые, Ж. Спаниели, З. Пудель. Теперь эта порода везде переродилась, превратилась в пунделя. Какая же порода лучшая? Та, с которой вы ходите на охоту. Стоит вам приобрести, к примеру, лаверака, так сразу же окажется, что такого ни у кого никогда не было и не будет. Какая собака? Не собака, а Эдисон. Факт. Вы только послушайте, что я вам расскажу. Однажды мы охотились, и пошло, и пошло. Хотите слушайте, хотите не слушайте, но такой собаки и впрямь никогда не было и не будет. Какой же породы собаку посоветовать вам? Такой, какую вы уже купили или собираетесь купить? Начинающий охотник, над которым еще тяготеет охотничьи традиции, купив ружье, начинает искать собаку. Тещи его, как всегда великодушная старушка, узнав о желании зятя ласково и приветливо, как все тещи, говорит, сильно акцентируя на шипящих и свистящих согласных: "Сетера надо купить, собаку акулину Кузьминишни. как она с..." стойки делает, а главное аккуратно, чистюля. Я попрошу Акулину Кузьминичну, у нее скоро щенки будут, если, к счастью, не произдохнут. Очень породистые щенки. Месяц или два спустя вам принесут эту Акулины Кузьминичны шикарного с этого. И как вы рады, Это первая в вашей жизни охотничья собака ваша, собственная. Вы ее нежите, ласкаете, присматриваете за ней, как за ребенком, как за самым дорогим для вас существом. Купили вы для своего сета поводок, и через некоторое время ведете его в охотничий клуб, в собачью секцию, на экспертизу. Показываете суровому дяде и так на него смотрите, как в детстве смотрели на отца. Когда он суровый и озабоченный бывало, ласково посмотрит на вас, а, может быть, и приголубит. Ну, спрашиваете, пёсик правда хороший и чистокровный, а? Суровый дядя смотрит на пёсика долго, внимательно, потом скидывает свои глаза на вас, И равнодушно роняет. Кхе. Пундель. А мне сказали Сеттер. Значит, Сеттер, Пундель, бросает дядя. А как же с ним дальше быть, спрашиваете вы, трепеща? Что ж дальше? На этом поводке не стоит вешать. Хороший поводок. Повесьте на простой бечевке. Ни у его папы, ни у его мамы в крови Сеттер даже не ночевал. Пундель. Самые большие затруднения у начинающего охотника с первой собакой. Потом уже будет легче. Потом уже, когда вы познакомитесь и с охотниками, и с их собаками, когда вы уже будете знать, что был на свете и знаменитый комбис, черный поинтер, и знаменитая Али, лаверак, и знаменитый Джек, гордон, тогда вы сможете приобрести такого щенка, какой вам больше всего нравится». Если больше всего нравятся пойнтеры, вам скажут. У Василия Ивановича есть, сука, поинтер комбизовских кровей. И вот вы приобрели, к примеру, чудесного поинтеренка. Привезли или принесли, или привезли песика домой. А правда славный песик, спрашиваете вы домашних. Теща, поглядев на вас... и на пёсика прищуренными глазами уйдёт в свою комнату, не проронив ни единого слова. Жена ваша, Люда, сначала посмотрит на маму, которую в то же время приходится вам, чаще, погладит пёсика по головке и скажет, хороший пёсик, а у него скоро будет? Пожалуй, скоро, отвечаете вы. Хоть бы поскорее, говоря, что если собака перечумует... Так тогда уже не издохнет. Да, тогда уже не так скоро издохнет. А от самой чумки может издохнуть? Может. Ах, скорее бы чумка. Укладываясь спать, вы постелили и Джеку. Джек грустит о маме, о братиках, о сестричках. И так жалобно, жалобно скулит. Ваша тёща, выходя из своего укрытия, шуршит ночными туфлями, подходит к пёсику и ласково успокаивает его. Молчи, молчи, чтоб ты издох ему на радость. Вы в этот момент кашляете и говорите пёсику «Джеконька, спи, голубчик!» И опять тёщин голос «Спи, щенок, спи, миленький, засни навеки, славная наша собачка!» Наступает веселое время, когда у вашего песика начинают прорезываться зубки. В одно прекрасное утро вы просыпаетесь от того, что песик сильно скулит, а жена Люда сильно кричит. «Модельные, боже мой, модельные туфли!» «В чем дело?» Не удумеваете вы. Съел мои модельные туфли. Кто съел модельные туфли? Ваш Джек съел мои модельные туфли. Недели две жена обращается к вам на «вы». А еще через некоторое время с вашей уважаемой тещей у вас прекращаются всякие отношения и на «ты», и на «вы», потому что от ее любимых ночных шлепанцев остались только две недогрызанные стельки. Но все это пустяки. Все равно вы любите Джека. Он уже носит поноску, ищет вещи, и вы сами уже видели, как он сделал первую стойку, поймав во дворе... Пёструю курицу. Вы ещё и пиль не сказали ему, а во рту у него уже весь курицен хвост. В то время как сама курица сидит на сарае и с отчаянием спрашивает, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда. Случается и такое. Приходите вы, а с вами не хочет разговаривать даже ваш любимец, сынишка Юра. В чём дело, удивляетесь вы? Молчание, напряжённая тишина. Только всё ваше семейство как-то особенно сурово дышит. Юрочка, что случилось? Джек десять котлет слопал. А перед Новым годом ещё более сложная ситуация в доме. Жена говорит, от индюка только архирейский носик остался. Шейки, значит, начинал, вслух размышляете вы. Да и что ещё остаётся вам сказать? Так идут дни за днями. Наступает годовщина со дня рождения вашего милого пёсика. Настало время, когда хорошо было бы отдать пёсика в науку опытному егерю. Егерь – это человек, который обучает чистопородных охотничьих собак. И сделает он из вашего Джека единственного в своём роде. Только с егерем вы сами держите связь. Одно могу сказать – Пока собачка ваша у Егеря, ходите вы в старом костюме, в старых башмаках, а ваша жена не в состоянии купить себе модельные туфли. И вы превосходно знаете, почем теперь овсяная крупа или пшено, и что ваш Джек за месяц может съесть по меньшей мере четверку лошадей. И вот, наконец, Джек вырос. Первая ваша охота с ним на бекаса. Стойка! Джек бросается вперед А из-под него выскакивает Преогромнейшая жаба. Возвратившись с охоты Вы рассказываете приятелям Посылаю Джека Сбегай, поищи, нет ли в том болоте Джек побежал Заметался, сюда, туда, по болоту, бегал, нюхал. Вдруг прибегает, высунув язык. Что, спрашиваю? Нет! Нет, говорит. А Бекасов, товарищи, надо зажаривать не разрезая их, а просто с потрохами. Ах, какая то вкусная, благородная, нежная дичь! А сейчас вам предстоит послушать мой рассказ. Оказывается, существует. Несколько слов мне хотелось бы сказать об артисте, который читает этот рассказ, об Андрее Миронове. Я знаю Андрея с младенческих лет. Он на моих глазах стал сначала просто артистом театра сатиры, а потом за короткое время превратился в одного из популярных, советских артистов театра и кино. Я рад встретиться с ним в эфире. Давайте простим герою этого рассказа, симпатичному молодому человеку с круглым лицом мягкого славянского типа, в шубе и шапке из меха нерпы, появление перед читателями в несколько возбужденном состоянии. У него особые обстоятельства, о которых вы сейчас узнаете. Итак... Герой рассказа валивается ночью, точнее уже под утро, в салон Ила, отлетающего из Москвы на восток, с бутылкой крымского муската в одной руке и с пузатым портфелем в другой. Он бесконечно весел и бесконечно счастлив. С широкой блаженной улыбкой на лице он обращается к хорошенькой белокурой стюардессе со синей талией и высокой грудью, стянутой почти до удушья синим форменным пиджачком. Громко, так что все в салоне его слышат, говорит... Девушка, я вас очень прошу, сейчас появится моя жена, ее зовут Катя. Она, собственно, еще мне не жена, свадьба будет дома, но все уже обговорено и железно, как говорится, решено. Любовь до гроба и порядок в танковых частях. Хорошо, хорошо, гражданин, идите, садитесь, не задерживайте посадку». Герой рассказа проходит между рядами кресел, находит свое место у окна, забрасывает пузатый портфель на сетчатую полку и садится, вытянув длинные ноги и поставив на пол между ними свою бутылку с мускатом. Сначала он ерзает на кресле, ежесекундно оборачивается, смотрит, не появится ли его Катя в проходе. Но потом с героем происходит то, что у поэта выражено одной емкой строкой. Сон сморил богатыря. Уронив голову на грудь, герой рассказа засыпает сладким, беспробудным сном. В проходе между кресел появляется девушка, блондинка, невысокая и не очень красивая, а так ничего, не принцесса, а золушка, не уехавшая в золотой карете на бал во дворец к своему принцу. Она садится рядом со спящим героем рассказа на свободное кресло. Самолет выруливает на взлетную полосу, рев турбин, разбег, и вот Ил уже оторвался от грешной земли и летит со скоростью 900 километров в час навстречу поднимающемуся с востока солнцу. Через час после взлета герой рассказа просыпается и видит в окне, чистую огнистую лазурь небесного океана и розовые ватные вершины облачных гор под крылом самолета. Урча, как довольный кот, еще не совсем проснувшийся, он наклоняется к своей соседке и целует ее в щеку. А соседка возмущенно его отталкивает. Вы что, гражданин, с ума сошли? Герой рассказа, Очумело смотрит на нее и хлопает глазами. Сон мгновенно отлетел от него. Лицо выражает растерянность, даже ужас. Извините, а где же моя Катя? Я Катя, но я не ваша Катя. А где моя? Не знаю. Герой рассказа поднимается одним рывком с кресла и бежит по проходу, ищет свою Катю среди спящих пассажирок. Но Кати нет. В полном отчаянии, не соображая, что делает, он начинает бешено трясти ручку входной дверцы. Появившаяся стюардесса с трудом оттаскивает его от этой двери в никуда. «Гражданин, гражданин, что вы делаете? Во-первых, вы всё равно дверь не откроете. А во-вторых, внизу всё-таки десять тысяч метров при 50 с лишним градусах мороза. Где моя Катя?» Сидит рядом с вами. Я ее спросила, вы Катя? Она сказала, да. Она не моя Катя. Где моя Катя? Не знаю, гражданин, другие Кати в Москве не садились. Герой рассказа возвращается на свое место. Вид у него несчастный, пожухлый. Куда девалась вся его предутренняя молодецкая удаль? Катя соседка изнемогает от любопытства и полна сочувствия. Что там у вас случилось? если бы я сам знал, что случилось. Ну, расскажите, проанализируем, разберемся. Внимательный, жалеющие женские глаза располагают к себе и внушают доверие. Успокойтесь, голубчик, просят глаза. Возьмите себя в руки и расскажите все связано и по порядку. Мы дадим хороший совет. Взяв себя в руки, бедный жених без невесты начинает свою исповедь. Понимаете, Простите, я волнуюсь. В прошлом году приехал в Москву в отпуск, познакомился в одном доме с этой, ой, ну, с Катей, со своей. Она работает в библиотеке, и мамочка тоже библиотекарша. И вот, в общем, ну там это влюбляюсь, как это, там в дребезги. А она в меня тоже в, в дребезги. А что? Разве в меня нельзя влюбиться? Ну. Почему ж нельзя, наверное, можно? Тут в разговор бесцеремонно вмешивается пассажир, сидящий впереди. Лица его не видно, поэтому точнее будет сказать, что в разговоре участвует лишь его спина, тяжелая, авторитетно подавляющая. Спина иронически хмыкнув, говорит: «Не с того, не с всего взяла и влюбилась в тебя. А, по-моему, влюбляются всегда не с того, не с всего. Влюбилась голубушка и все». Хорошо, уезжаю к себе, и начинается у нас бешеная переписка. До того дошел, что стал писать стих стихами. Снова приезжаю в Москву, вот теперь с железной целью, увести ее к себе. Смотрю, возле Кати вьются два приятеля, Шурик и Юрик. Ну, Шурик от чепухать, не соперник. А Юрик, этот, вижу, серьезный вид на нее имеет. Кто такой этот Юрик? Ну, такой, кто такой? Ну, такой, с кооперативной квартирой, там, с усиками. племянник какого-то директора чего-то там галантерейного. Ведут честную борьбу с Юриком в энергично атакующем стиле. Юрик получает полную отставку. Мы с Катей железно решаем. Она берет отпуск в библиотеке за свой счет. Летим ко мне, играем свадьбу. Потом она летит назад в Москву, все оформляет там на работе и дома, и возвращается ко мне, как полновластная жена и хозяйка. Мудро, мудро. соглашается с героем рассказа Катя-соседка. Даю комбинатским дружкам телеграмму. Прилетаю в Москву и невесты встречайте. Ну, приехали с ней в аэропорт, все шло, честь по чести. Спина деловито спрашивает, багаж она с собой взяла? Нет, нет, только ручной чемоданчик. Ну, поднялись там в ресторан, как положено, а там уж сидели Шурик и Юрик. Оказывается, приехали ее проводить и проститься. Ну, там посидели, поскольку вылет самолет был отложен по метеорологическим условиям. Платил кто в ресторане? Кажется, Юрик. Он заказал, он и платил. Понятно. Дальше давай, командует спина. Ну, объявили посадку. Мы поднялись из-за стола. Вдруг Катя сказала, мне нужно маме позвонить. Я забыла ей кое-что важное сказать. Ты иди в самолет, говорит мне, занимай места. Я позвоню маме, а мальчики меня потом проводят. Время еще есть. Так, понятно. Ну, а ты что? Отдал ей билет и пошел. А потом... Суду всё ясно, объявляет спина. Что суду ясно? То, что ты, братец, извини, но оформенный лопух. Они ж тебя нарочно завели в ресторан, а потом он её увёл. Кто увёл? Взвивается жених без невесты. Юрик с усиками, который с кооперативной квартирой. Куда увёл? К себе, дорогой, в кооперативную квартиру. Но она ж меня любит, а не Юрика. Ну, лопуха. Ой, лопуха, откуда же ты такой взялся? А? У тебя тайга далеко на востоке. А у него кооперативные квартиры и усики в столице нашей родины. И плюс дядя, директор чего-то там галантерейного. Ну-ка, прикинь, на весах трезвого женского расчета. Ну, прикинь. А любовь, возмущается Катя, соседка. Куда вы любовь-то дели? Любовь? Спина снова иронически хмыкает. Знаем, девушка, мы вашу сестру и ваше с сказать, любовь. В Свердловске первая посадка. Хорошенькая стюардесса объявляет, что по техническим причинам остановка продлится полтора часа, и пассажиры могут, кто хочет, выйти из машины. Самолет садится и подруливает почти вплотную к зданию аэровокзала. Герой рассказа первым вскакивает со своего кресла, нахлобучивает на голову свою роскошную шапку из меха нерпы и стремительно убегает. Спина говорит. Через час его принесут в виде мертвого тела. Что вы хотите этим сказать, пугается Катя, соседка? То, что он мертвецки напьется и своими ногами до лайнера не дойдет. Герой рассказа возвращается в самолет через сорок пять минут. Он трезв, как стеклышко, и снова от него так и пышет счастьем. Он достает с полки свой портфель. «Вы остаетесь в Свердловске?» – спрашивает его Катя, соседка, с радостным удивлением. «Остаюсь!» – только ступил под своды аэровокзала – Дикторша ангельским голосом объявила, что меня просит пройти в радиоузел. Бегу, вручают телеграмму. От Юрика. От того самого. От того самого. С уськами из катормативной квартиры. Пишет. Катя не виновата задержки. Вылетела следующим рейсом. Там номер такой-то. Ждите ее, Свердловский. Желаю счастья. Юрик. Ну, я уже все оформил, в смысле там багажа, билета, аэрофлот. Этот, конечно, пошел навстречу. Посмеялись, но сделали, даже ночлег обещали. Так что, говорится, девушка, порядок в танковых частях. Прощайте, спасибо вам за сочувствие. Желаю вам, милая, не моя, Катя, счастья такого же, как у меня и у моей Кати. Он уходит, его соседка, теперь она уже его бывшая соседка, говорит усмехаясь спине а любовь то оказывается существует спина тяжелая подавляющая авторитетная молчит Наша передача «Вечер юмористического рассказа» заканчивается. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Они, думается, не за горами.